Глава 14. Сам виноват, так на судьбу не жалуйся. Публили сир. Не дожидаясь ответа, боярский сын Сильнов буквально подскочил к нам. "Живые!" радостно воскликнул он, приобняв меня за плечи. Затем проделал те же манипуляции и с Василисой. "Успел!" Как раз вовремя, с облегчением выдохнул я. облегчение было от того, что боярин определенно на нашей стороне и не продался кому-то левому. Сегодняшний день и так полон сюрпризов. «Рассказывай», — велел он мне. «Напали на нас», — пожал плечами я и повел рукой, указывая на трупы. «Степники во главе с водяным стихийником. По приказу боярина Каганова». «Откуда знаешь?» — нахмурился Сильнов. «Стихийника допросили». «Ага», — посветлев лицом, кивнул он. «Значит, видок у нас есть». М -м -м, тут такое дело, боярин». Замялся я и махнул рукой в сторону дохлого водяного. «Нет у нас больше стихийника». «Зарезали они его, боярин!» неожиданно завопил Собакин. «На глазах у власти зарезали!» «Ты еще кто такой?» Грозно посмотрел на него Сильнов. «Полусотник Собакин я, служивый человек. А почему без оружия?» «Продажный он», — тихо пояснил я. «Хотел стихинику у нас забрать, потому и пришлось пленного прикончить. Слишком он много видел. Тогда этот хмырь решил нас атаковать, но его свои же разоружили». «Откуда знаешь, что продажный?» «Так он про стихиника сразу знал и проговорился». «Понятно», — кивнул Сильнов и повернулся к стражникам, которые в окружении людей Деминах явно чувствовали себя неуютно. кто старший». «Да что же такое делается?» — вновь запричитал Собакин. «Служивого человека ни во что не ставит. Ну ничего, я все не доложу». «Ты лучше молись богам, чтобы дожить до утра», — презрительно процедил боярский сын. «Спокойно, боярин», — вышел вперед десятник фролов. «Не тебе судить полусотника, то княжеское дело». Десятник, к слову, держался молодцом, если и нервничал, то виду не показывал. «Кто таков?» — уточнил у него Сильнов. «Десятник городской стражи, фролов, а полусотника мы сами разоружили, и сами на княжий суд отдадим, нет тут твоей власти». Несколько секунд Десятник и Боярский сын бодались взглядами, затем Сильнов хмыкнул и кивнул, соглашаясь. и Фролов решил этим сразу же воспользоваться. «Мы как раз собирались отправить людей к боярину Соболю. Ему надо бы на этого полусотника сдать». «Так отправляй», — подал плечами Сильнов. «А мы поедем. Думаю, тут нам делать больше нечего». «Не так быстро, боярин», — покачал головой я. «Да, боярин, не спеши», — согласился со мной Десятник. «Надобно на боярина Соболя дождаться. А уж он рассудит, что да как». «Людей своих оставлю, они и дождутся», отмахнулся от него боярский сын и повернулся ко мне. «В чем дело?» «Надо к Каганову наведаться». «Ты в своем уме, Марк?» после продолжительного молчания спросил Сильнов. «Одно дело от нападения отбиться и стражника в предательстве обвинить, и совсем другое, боярина, чей род уже больше века ульчинским служит, атаковать. Тем более, что видака у тебя больше нет». Твое слово против его. Я в своем уме, твердо ответил я. И если сейчас с Кагановыми не разобраться, то они либо сбегут, либо очередную пакость задумают. А я не хочу ходить и оглядываться, да и не дело это, спускать такое. Даже и не думай, отрезал он. Совсем заигрался мальчишка. То есть людей ты мне не дашь, не дам. Тогда я со своими пойду, спокойно пожал я плечами. «С какими еще своими?» — с подозрением в голосе спросил Сильнов. «С нами, боярин!» — подал голос Михалев. И все его люди, даже раненые, закивали. «О как!» — удивился боярский сын. Затем задумался, а потом вдруг улыбнулся. «Решил все же под себя младшую ветвь забрать, боярич!» Она и так его неожиданно произнесла Василиса, подойдя к нам. Она хоть и стояла чуть в стороне, но все слышала. и в разговор не вмешивалась до этого момента. По праву старшего среди потомков боярина Константина. «О реакции боярина Михаила не боитесь?» спросил Сильнов, перестав улыбаться. «Не боимся», задрала нос Васька. «Стоп», перебил я. «Никто власть забирать не собирается. Не хватало нам еще войны внутри рода. Но с Кагановым я все равно разберусь. С твоей помощью, боярин, или без нее?» Сильнов ненадолго задумался, потер ладонью подбородок, а затем махнул мне рукой. «Давай отойдем, пошепчемся». Я решил не спорить и проследовал за боярским сыном. Отошли мы недалеко, но достаточно, чтобы никто не услышал. «Так», — протянул Сильнов с таким видом, словно не знал, с чего начать. «Если что, Маркус, то я тебя не отговариваю, но хочу спросить, а о последствиях ты подумал?» «Каких именно?» «Например, о том, что сделает княгиня, узнав о своем боярине, которого без суда казнил род Деминых». кашлянул я и спросил неожиданно для собеседника боярина: а как тебя по отчеству?» «Да зови дядей Саши, как Василиса. Я привычный». «Хорошо, дядь Саш, но все же на людях, если что, лучше по имени-отчеству». «Сергеевич я». «Отлично. Вот скажи мне, Александр Сергеевич». «А что бы ты сделал на моем месте?» «К боярину своему пошел», — без раздумий ответил Сильнов. «Ага, хороший вариант», — криво улыбнулся я. «Вот только к Михаилу Васильевичу мне идти смысла нет, только хуже станет». «Возможно». «Ну вот, к боярину идти не вариант. И что бы ты сделал в этом случае?» «Маркус», — Александр Сергеевич поднял ладони в примирительном жесте. «Я же сказал, отговаривать тебя не собираюсь». «Тогда к чему эти вопросы?» — нахмурился я. «Хочу, чтобы ты подумал. Как думаешь, что может сделать боярин Демин?» «Да х... его знает», — пожал я плечами. «От него всего можно ожидать». «Правильно», — кивнул Сильнов. «А теперь подумай, что ты уже не один». За тобой стоят люди, которым предстоит нести ответственность за поступки своего господина, как и мне за их поступки и проступки. «Верно», — снова согласился боярский сын, — «они сами решили тебе служить, решили, что ты достоин, и если будет на то воля богов, то примут за тебя смерть». «Но подумай, готов ли ты ради собственной мести подвергать их опасности?» Сегодня, немного помолчав, я отвел взгляд и тихо заговорил. Эти люди могли лишиться жизни только потому, что боярин Каганов возжелал мести. Также могли убить и Василису, и убили Кондратья, моего человека. Я посмотрел в глаза собеседнику и совсем чуть-чуть повысил голос. Если бы дело касалось одного лишь меня, то я бы подумал. Но сейчас уж извини, а о последствиях будем думать после. «Молодец, сынок!» – неожиданно улыбнулся боярский сын и хлопнул меня по плечу. «Именно это я и хотел услышать!» «Это что, какая-то проверка была?» – разозлился я. «Ну а как ты хотел?» – невозмутимо развел руками Александр Сергеевич. «Я должен был узнать, по какой дороге ты идешь. И то, что ты выбрал путь чести, не может не радовать. Ведь я пойду рядом. А теперь поехали!» «Надо напомнить людям, почему не стоит нападать на род Деминых». «Подожди, дядь Саш», — остановил я его. «Есть еще одна проблемка». «Что-то серьезное?» «Да как сказать», — почесал я в затылке. «Тут лучше самому увидеть. Пойдем». Киска лежала на том же месте и в том же виде. И растерянности в глазах у нее тоже меньше не стало. Вот, зайдя за экипаж, указал я рукой на рысь. «Ух-йо!» – замер истуканом боярский сын, таращась на большую кошку, но ненадолго. Пара секунд, и что-то в его образе кардинально меняется. Появляется некая солидность. А когда заговорил, то еще и почтительность. «Соблеслава Мечславна, мое почтение, рад вас видеть, все ли у вас в порядке?» Я удивленно уставился на Сильного, не сразу сообразив, за кого он принял Ханну. «А сама Киска?» Она часто-часто зафыркала, будто смеялась. Хотя почему будто? Вон и в глазах, наконец-то, вместо испуга появилось веселье. эм промычал я, — «дядь Саш, но договорить он мне не дал». «Так они что, на княгиню напали?» — спросил Сильнов. И было в его голосе что-то такое, отчего стало не по себе даже мне. А вот на киску не подействовало, и она зафыркала еще чаще и громче. «Да не не это, остановил я Александра Сергеевича, который, кажется, уже готов был куда-то бежать и кого-то рубить. «А кто?» «Ханна, одноклассница моя!» «Кискир?», Кискир? — удивился боярский сын и вгляделся в рысь. «Хм, и правда, помельче и потемнее». «Рррр!» — сказала киска. «А, а чего тогда?» — как-то растерянно спросил меня Сильнов. «Так получилось!» — развел я руками. «Мя!» — согласилась со мной рысь. «Так это все меняет!» — неожиданно приободрился Александр Сергеевич. «Нападение на княжью кровь! Нам потом никто и слова не скажет! Надо выдвигаться!» И он побежал отдавать распоряжение воинам. «Ага!» — кивнул я задумчиво, глядя на огромную кошку. «Киска? Хм, Ханна! Ты же видела все, что тут происходило?» «Мя!» — кивнула она. Могу я попросить тебя об этом молчать? Мяу. Я понимаю, что это, как сказать-то. Мяу-мяу. Хм. Р -р -р. Обещаешь? Мяр. Раздражённо мяукнул рысь и ударил лапой себя по губам. А, говорить не можешь. Но ну, это может и к лучшему. Рр. Да не переживай. Улыбнулся я. Это же не навсегда. Мря. Пригорюнилась киска. Мне даже жалко её стало. Присев на корточки, я аккуратно почесал за пушистым ушком. А рысь неожиданно заурчала. Но длилось это недолго. Видимо, поняв, что именно она делает, Ханна тряхнула головой и возмутилась. «Мяу!» «Извини», — немного смутился я. «Сейчас выделю людей отвезут тебя домой, хорошо?» «Мур!» — кивнула она. «Ну вот и славно!» — облегченно выдохнул я. «А у меня еще дела на сегодня есть!» Тем временем два бойца, прибывших с Сильновым, подошли к экипажу и принялись впрягать в него своих лошадей. Сам боярский сын о чем-то негромко спорил с Фроловым. десятнику упрямо мотал головой и указывал на разбросанные повсюду трупы. Видимо, не хотел нас отпускать. В итоге Сильнов от него просто отмахнулся и снова подошел ко мне. «Я с твоими людьми двоих своих пошлю», — сообщил он, — «на всякий случай». да и лошадей потом заберут хорошо согласился я хотя вначале планировал взять михалева с собой но поразмыслив решил что и в самом деле пусть сопровождают ваську да и ханну надо домой завести если ее там конечно узнают вроде как вечером дочку на танцы отправляли а среди ночи им огромную кошку привезли словно поняв что я о нем думаю Михалёв подошел к нам бояреч заговорил он ты нас с собой не берешь «Нет, охраняйте Василису и ханну домой доставьте». «Но боярич», — заупрямился десятник. «Не обсуждается», — отрезал я. «Вам надо силы восстанавливать, а ты своих людей в еще один бой кинуть хочешь». «Так раненые пусть едут, а остальные в порядке». «Не переживай, десятник», — хлопнул его по плечу Сильнов. «Ничего с твоим бояричем не случится, я прослежу». «Так ты и сам боярич только из боя», — проигнорировал его Михалев. «И в другой тут же собираешься». «Никто его в бой не пустит», — нахмурился Александр Сергеевич. «Других воев хватает. Но...» «Все», — отрезал я. «Охраняй Ваську, доставь домой Ханну, я на тебя рассчитываю». «Слушаюсь», — недовольно отозвался десятник, и отошел к Василисе, которая как раз присела на корточки возле киски, и что-то ей доказывала, активно жестикулируя. Похоже, что уговаривала забраться в экипаж. А Ханна все еще стеснялась. Хотя чего тут стесняться? Красивая кошка получилась. «Надо бы трофеи собрать», — оглядевшись, сказал я. «Я теткина с его людьми тут оставлю», — пояснил мне боярский сын. «Пусть Соболя дожидаются, заодно и трофеи соберут». «Хорошо, еще бы...» — Маркус перебила меня Василиса. «Ты куда это собрался снова?» «Так надо, Вась!» — вздохнул я. «Как же надоело со всеми спорить! Усталость и так никуда не уходила, а сейчас словно навалилась на плечи с удвоенной силой. А ко всему прочему еще и голова разболелась». «Кошку так свою называть будешь!» — зло отозвалась сестра и добавила уже мягче. «Знаю, что надо, и потому с вами поеду». «Даже не обсуждается!» — покачал головой я. и вскинул руку, останавливая, готовую разразиться гневной речью боярышню. «Ты проконтролируешь, чтобы хану отвезли домой, и успокоишь ее семью, как представительница нашего рода. Ты же не хочешь, чтобы ее только бойцы сопровождали?» «Гад ты, Марк!» — надулась Василиса. «Эльза с вами поедет», — продолжил я. «И сразу скажи ей, что если она тоже попробует спорить, то я на месяц запру ее в подвале. Достали, блин!» «Эм, Боярич!» — осторожно обратил на себя внимание Егор, который от меня далеко старался не отходить. «Ты со мной!» «Хорошо!» — заулыбался Зареченский. А Васька, похоже, совсем обиделась. Она резко развернулась и быстрым шагом пошла в сторону немки. «Нам еще две лошади надо», — сообщил я Сильнову. Тот хотел в ответ что-то сказать, но посмотрел на мое лицо и кивнул. «Ну, хоть кто-то не спорит!» Выдвинулись мы минут через десять. Уже после того, как отъехал экипаж с Васькой, Ханной, Эльзой и раненым бойцом. Остальные бойцы Михалева двигались на своих двоих. Выделять лошадей еще и им Сильнов отказался, сказав, что если так и дальше дело пойдет, то к Каганову мы с ним вдвоем приедем. А я особо и не настаивал. Спешить моим людям некуда. Раненый стабилен, а второй тот, что полегче. После моего лечения вполне держится на ногах. Правда, его все равно усадили на козлы. Проехав несколько сот метров, мы свернули на другую улицу. И она действительно была освещена, как и несколько последующих. Все-таки центр города. И как Михалев умудрился не обратить на это внимание? Тоже мне, телохранитель. Надо будет ему люлей в профилактических целях навешать. Несколько раз нам навстречу попались экипажи в сопровождении охраны. Похоже, что гости из Кремля только-только начали разъезжаться, а мы тут уже и повоевать успели, и со стражей поспорить, а теперь снова на битву следуем. Род Кагановых был, похоже, не из богатых. Своего поселка, как у Деминах, у них не было, да и городской дом находился почти в таких же Тегулях, как Китайская улица, только на другом конце города. Дом тоже уважения не внушал. На усадьбу, если и тянул, то с большой натяжкой. Вроде трехэтажный, но... Какой-то прям не солидный для боярского рода. Разве что забор, окружавшую усадьбу, был высок, до да ворота добротные. «Ты в бой не лезь», — негромко произнес Сильнов. «Держись рядом со мной. А мои ребятки сами все сделают». «Много у Кагановых людей», — уточнил я. «Вряд ли», — покачал головой дядя Саша. «Слабый род и довольно бедный». Существует лишь из-за милости князей Ульчинских, зато гонору на десяток бояр хватит. Одним словом, степняки. Хоть и живут очень давно в городе, но дикарей из себя так и не вытравили. «Кто там ходит?» — вдруг закричали из-за ворот зычным голосом. «А ну пошли вон, Тати, я сейчас собак спущу!» «Кто там ходит, кто там кодит? чуть слышно пробормотал я себе под нос, вспомнив старый анекдот. Это я, п***кнулся. Хоть в бой я лезть и не собирался, но некий мандраж все равно присутствовал. Сердце застучало быстрее, а в конечностях появился легкий тремор. Повел плечами, разминая, покрутил головой из стороны в сторону, а затем положил ладонь на рукоять шпаги. И как-то сразу стало спокойнее. Спешится, тем временем негромко скомандовал Сильнов. И сам же выполнил свою команду. а оказавшись на земле, активировал кольчугу. Как ни странно, но его стихией тоже был лед. Только его вариант этой техники немного отличался от Васькиной. Его кольчуга чуть заметно светилась, делая боярского сына похожим на привидение. Он дождался, пока большая часть воинов сосредоточится по обеим сторонам ворот и пошел вперед. Одновременно с этим над забором показалась чья лохматая голова. ее обладатель увидел готовящихся к штурму воинов громко ойкнул от чего то тонким глазком и быстро нырнул вниз не подяюсь раздалось из за ворот не подяюсь хозяин но как то среагировать на эти странные вопли никто не успел александр сергеевич как раз подошел вплотную к воротам положил на одну из створок правую ладонь и на улице стало явственно холодать а ворота буквально секунд за десять полностью покрылись льдом. «Приготовились!» — скомандовал Сильнов, отходя от ворот, шагов на пятнадцать. Пятеро воинов справа от ворот тут же перекинули щиты из-за спины на руку. Другая пятерка, слева, практически одновременно взвели в боевое положение большие арбалеты и наложили болты. Оставшиеся бойцы просто обнажили мечи и замерли, словно гончие перед рывком. Дядя Саша удовлетворенно кивнул, и послал в промороженные ворота ледяное копье. Да настолько большое, что оно бы, как мне кажется, вынесло створки и без заморозки. «Бой!» — выкрикнул он одновременно с тем, как копье достигло цели, а то, что еще секунду назад было воротами, влетело во двор усадьбы миллионом ледяных осколков. Первыми на вражескую территорию вошли щитовики. Они продвинулись на несколько шагов вперед и замерли, а за их спинами, готовые стрелять, выстроились арбалетчики. Несколько секунд ничего не происходило. Во двор, как ни странно, никто так и не выбежал. Крайний слева щитовик поднял руку и сжал ее в кулак. «Штурм!» — тут же приказал Сильнов, и почти четыре десятка воинов рванули вперед, огибая короткую двойную шеренгу своих коллег. А Александр Сергеевич отошел ко мне и пояснил. «Теперь только ждать». Я кивнул, наблюдая, как бойцы рода Деминах выбивают двери, врываются внутрь дома, и тут же стало шумно. Крики, вопли, звон клинков и отборный мат, а несколько раз, где-то в глубине дома даже что-то рвануло. Неожиданно на втором этаже распахнулось одно из окон. В проеме показался вражеский воин с луком в руках, но выстрелить не успел. Сразу три арбалетных болта буквально вбили его вглубь комнаты. а почти сразу после этого что-то оглушительно рвануло на третьем этаже. Да так сильно, что языки пламени повыбивали изнутри все стекла вместе с рамами. — Все, — напряженно выдохнул я и обратился к боярскому сыну. — Кажется, там нужна помощь. — Не, — отмахнулся он, — это мой боец развлекается. Больше практически ничего и не происходило. Крики и звон оружия еще какое-то время были слышны, но и они быстро стихли. А затем наши воины вытащили во двор двоих человек. И если один из них был живым, хоть и слегка побитым, то второй... У второго отсутствовала голова и кисть правой руки. «Пошли», — легонько хлопнул меня по спине Сельнов. «Все кончено». «Быстро как-то», — произнес я, но только для того, чтобы хоть что-то сказать. «Дело в том, что я узнал человека без головы, ведь руку он потерял в поединке со мной, а теперь валяется тут словно мешок с картошкой. Мне даже как-то не по себе стало. Нет, жалости не было, эти ушлепки сами виноваты. Сидели бы смирно и ничего бы не было, так что не жалел их. Скорее присутствовало сожаление, ведь бояричу Каганову еще жить да жить». А рядом с обезглавленным телом на коленях стоит крепкий мужик со связанными за спиной руками. Насколько я понимаю, боярин Каганов. Смотрит на мертвого сына полубезумным взглядом и что-то шепчет себе под нос. «Я же говорю, слабый рот», — ответил на мою фразу Сильнов. «Вот если бы пришлось княжеский Кремль штурмовать, то да, так быстро не получилось бы». «Кремль?» Удивился я, даже от мысли отвлекся. А справились бы? Не с такими силами, отрицательно покачал головой боярский сын. Кремль-твердыня серьезная, и людей там много. А любая крепость именно людьми сильна. За разговором мы подошли практически вплотную к обоим Кагановым, к мертвому и пока еще живому, и беседа как-то сама затихла. Стоим, молчим, смотрим. «Кто это сделал?» — вдруг закричал Каганов и начал дергаться, пытаясь разорвать путы. «Это сделал ты, Руслан», — спокойно ответил ему боярский сын Сильнов. Каганов поднял голову, нашел взглядом говорившего и скривился от ненависти. «Это сделал ты», — повторил дядя Саша, — «когда послал своих родичей убить нашего боярича и нашу боярышню». «Будьте вы все прокляты!» – прошипел Каганов и отвернулся. Но затем встрепенулся, снова поднял взгляд и пообещал. «Вы все умрете! Княгиня этого так не оставит! Я ее человек, ее гвардеец! Вы все ответите за мою смерть и смерть моей семьи!» ты, ослиная, боярин!» – презрительно скривился Александр Сергеевич. «И княгиня сама решит, что с тобой делать. Живи пока!» «Я требую суда!» – прошептал Каганов. «Княгиня рассудит!» – пожал плечами боярский сын. «Я требую суда поединком!» – закричал пленный боярин. «Да!» – удивился Сильнов. «Ну что же, так даже проще. Я согласен». «Не с тобой, пес!» – покачал головой Каганов и расхохотался. «С ним!» Взгляды всех присутствующих скрестились на мне, а на меня какая-то апатия навалилась. Я просто стоял и смотрел на обезглавленное тело младшего Каганова. «И думать забудь», — отрезал Сильнов. «Не тебе решать, пес», — оскалился боярин. «Богам!» «Так бейся со мной», — в очередной раз проигнорировал оскорбление боярский сын. «Я боярин, пес, и боги знают это. Потому требую поединка с вашим господином. Но он может отказаться», — снова рассмеялся полубезумным смехом Каганов. И тогда все будут знать, что боярич Демин трус, который прячется за своих людей. Все будут знать то, что я им скажу, — повысил голос сильнов. Так что закрой свой рот и не вынуждай убить тебя до суда. Но боярин не испугался. Он сплюнул на землю и расхохотался полубезумным смехом. Ну да, думает, что отомстил, надеется, что я сейчас откажусь и уроню свой авторитет среди бойцов рода. И в принципе так и будет. Суд богов дело такое. Откажешься и покроешь себя позором на всю жизнь. Если я хочу со временем действительно стать во главе младшей ветви рода, то отказ перечеркнет все мои планы. Да и в княжестве оставаться в таком случае тоже не имеет смысла. Все будут знать, что я трус. Хотя на самом деле не все так грустно. Он боярин с огромным боевым опытом и каким-то там рангом. а я всего лишь молодой боярич, что поруху не нюхал, но эта тварь хочет, чтобы нас рассудили боги, то есть переложить вину за мертвого сына на кого-то другого, а заодно и отомстить, но х** там, суд богов так суд богов, этот ушлепок даже не догадывается, с кем связался. Как же вы мне надоели со всем вашим чертовым родом, негромко произнес я и наконец-то посмотрел на боярина Каганова, «Суд богов, говоришь? Ну что же, убью тебя лично!» «Маркус, ты чего творишь?» Схватив меня за плечо и повернув к себе лицом, зашипел Сильнов. А вот находившиеся рядом воины явно повеселели, зрелище хотят. «А что ты предлагаешь, дядь Саш?» Так же тихо огрызнулся я. «Отказаться и покрыть себя позором? Сам же сегодня про путь чести говорил». «В данном случае этот путь ведет к твоей смерти», — сквозь зубы прорычал боярский сын. «Он мечник четвертого ранга. Понимаешь, что это значит?» «Четвертого?» — немного опешил я. И идея поучаствовать в поединке сразу же потеряла всю свою привлекательность. «Четвертого», — повторил Сельнов и выругался. «Чем ты вообще думал?» «Так, подожди», — перебил я его. «Правила какие?» «Оружие». оружие любое но каганов мастер сабли правил никаких ага сабли говоришь так так мне надо подумать о чем мальчишка грустно спросил дядя саша думать надо было раньше десять минут у меня есть не обратил я внимания на его слова есть кивнул сильнов глядя на меня как на больного. ну ну пусть думает что хочет а я за эти десять минут успею кое с кем посоветоваться «Тогда ждите и развяжите уже Каганова. Чего он там валяется?» Отдав указания, я огляделся и потопал в дальний конец двора, к забору. Уселся там в позу лотоса, расслабился и начал правильно дышать. Спустя минуту окружающие меня звуки практически исчезли, а голова стала очень и очень ясной. И уже проваливаясь в транс, я пожелал увидеть своего предка. Место, где обитал Бьорн Северный, С последнего моего визита изменилось до неузнаваемости. Во-первых, теперь, помимо озера, поляны и огромного дуба, тут был лес. Самый настоящий, причем дремучий и очень красивый, словно из сказки. Во-вторых, рядом с дубом стоял небольшой домик. Деревянный, красивый, как с картинки. Ну и в-третьих, сам Бьорн. Он сидел на берегу озера за столом. Рядом потрескивал костерок, над которым жарился здоровенный кусок мяса. А в руках у предка была большущая деревянная кружка, в которую он как раз в этот момент что-то наливал из большой глиняной бутылки. Все, он тут развернулся. «Для полноценного счастья предку только девок голых не хватает». «А, потомок!» — радостно заорал Северный, заметив меня, и повел рукой, указывая на окружающий мир. «Видел? Оказывается, я теперь сам могу создавать тут все, что угодно. Представляешь?» «А девок чего не создал?» – язвительно спросил я. «Девок не могу», – взгрустнул предок и отпил из стакана. «Но я стараюсь. Да и ладно, все равно от баб одни проблемы. Вот создашь тут такую, а она начнет свои порядки наводить. А скажешь, чего не так, и от тела отстранит». Оно, конечно, того можно и силой взять, но по любви слаще выходит. М да, только и смог сказать я. Ты чего там стоишь?» — снова повеселел Бьорн. «Иди сюда, выпей со мной. Сейчас еще и кабанятина поспеет». «Некогда мне сейчас», — отмахнулся я, — «по делу к тебе». «Рассказывай тогда», — вздохнул Северный и снова отхлебнул из стакана, а потом наставительно добавил. — Вот вечно у вас, у молодежи, проблемы какие-то. Не умеете вы жить для души. Короче, мне сейчас предстоит поединок, не обратил я внимания на ворчание предка, с очень серьезным воином. — Хм... — сразу подобрался Бьорн. И чего от меня хочешь? — Совета. Сам я его в бою не видел, но говорят, что очень хорош с саблей. Вот хочу у тебя спросить, какое мне оружие лучше взять, и... «Может, есть какие приемы хитрые?» «Хитрые!» — пробормотал предок. «Хитрость тут не поможет. Да и насчет оружия тоже не подскажу. Смысл? С ним же надо обращаться уметь. А вообще в таких делах опыт решает. Враг твой опытный?» «Очень. Вздохнул я, понимая, что вся эта затея дурацкая. Зачем вообще сюда поперся? На чудо понадеялся?» Хотя, скорее всего, я просто растерялся. Все же четвертый ранг, да к тому же опытный боец, это очень серьезно. Даже если я буду в бою во всю использовать магию, то даже при этом не факт, что справлюсь. Не с нынешними силами. А магию, к тому же, использовать нельзя. Это пятеро бойцов во главе с Михалевым мне от чего-то сразу присягнули. А тут пять десятков воинов, которые меня в принципе и не знают. И запрещаем не запрещай, а информация все равно просочится. А как только все узнают, что я потенциальный владыка, то тут же и придёт. Эх. Тогда лучше всего от такого поединка отказаться. Дал Бьёрн вполне логичный совет. Только вот отказываться надо было сразу. А если сейчас, то на собственной репутации можно смело ставить огромный и жирный крест. «Нельзя!» — снова вздохнул я и пояснил. «Это не простой поединок, а суд богов, и я уже согласился». «Суд богов?» — в удивлении поднял брови предок. «А ты прав?» «Да». «Так чего ты вообще от меня хочешь?» «Иди и убей его, дубина!» «Ну что за молодежь пошла?» «Поединок!» — передразнил он меня. «Тьфу! Пошел вон!» и неожиданно хлопнул в ладоши, а в следующую секунду я открыл глаза и обнаружил себя сидящим у забора в усадьбе Кагановых. Это вообще что сейчас было? Но додумать свою мысль не успел, потому что тут, в реальном мире, все тоже очень сильно изменилось. Нет, лес тут не вырос, и избушки новые не появилось, да и кабанятину никто не жарил. Зато тут имелась целая толпа не меньше сотни, на первый взгляд, чужих воинов. И они определенно не к нам на помощь пришли. Их главный смутно знакомый мне боярин как раз ругался с Сильновым, а остальные ощетинились оружием и контролировали наших бойцов. Я встал и подошел ближе к дяде Саше, решив выяснить, что тут вообще происходит. Хотя, в принципе, и так догадывался. Особенно, когда узнал чужого боярина. На приеме он сидел рядом с саблей, кажется, тот самый соболь, которым пугали нас стражники, родственник княгини. «Вы пошли против законов княжества!» — как раз в этот момент орал он насельного. «Вы убили семью боярина, что служит в гвардии князей Ульчинских!» «Не трогали мы его семью», — огрызнулся Александр Сергеевич. «Полоумная баба сама своих дочерей порешила». «Одно из другого происходит!» — не обратил внимания на его слова Соболь. «Вина все равно на вас! Сложите оружие! Последний раз по-хорошему прошу!» «Не голоси, боярин!» — сказал я, подойдя вплотную. «Чего?» — офигел княжеский ближник и реально понизил голос. «Сегодня на меня, боярича Маркуса Демина, а также на боярушню Василису Демину, было совершено покушение». «Виновный, боярин Каганов!» «И заметь, это уже не первая попытка мужчин этого рода меня убить!» «Это ничего не меняет», — отрезал Соболь. «У вас нет власти в княжестве!» «К тому же, как ни в чем не бывало, — продолжил я. В момент покушения с нами была Ханна Кискер. «Она цела?» — дернувшись, спросил он. «Цела, только с перепуга в большую кошку превратилась». «Княжья кровь!» – задумчиво протянул боярин, но тут же вскинулся. «И тем не менее вы нарушили закон. Не мы, а я!» – поправил я его. «Это мои люди и действовали по моему приказу». «Маркус, не дури!» – прикрикнул на меня Сильнов. «Так, да, пристальный даже с и уважения» – посмотрел мне в глаза Соболь. «В таком случае ты, боярич из рода Деминых, арестован». и будешь содержаться в княжеской темнице до суда, а люди твои свободны. Не бывать такому, схватился за рукоять меча Александр Сергеевич. Тихо, дядь Саш, положил я руку ему на плечо, останавливая, и снова посмотрел на Соболя. Арестован то арестован, но у нас с боярином Кагановым осталось незаконченное дело. Какое еще дело? Поединок, он меня вызвал, а я вызов принял. «Не бывать такому! Не хватало еще, чтобы он тебя убил!» «Не тебе решать, боярин!» — пожал я плечами. «Богам!» «Подтверждаю!» — неожиданно подал голос Каганов. Оказывается, он стоял за спинами княжеских воинов, а сейчас протолкался вперед. «Пусть нас рассудят боги, Соболь! Нет тут твоей воли!» «Да что же такое!» — заскрипел зубами боярин. «Пусть так, но знаете...» Тот, кто живым останется, отправится в темницу, я сказал. И ты, Сильнов, даже и не думай мешать. Понял меня? Александр Сергеевич страдальчески скривил лицо, посмотрел на меня и с явной неохотой кивнул. Освободите место, скомандовал Соболь. И тут же воины подались в стороны, сбившись в общую кучу по краям двора. Какое оружие выбираешь, боярич? Кинжал и шпага, просто ответил я. Как ни странно, но появление княжеских бойцов помогло мне полностью успокоиться. Ну подумаешь, четвертый ранг, и не таких обламывали. Боярин Каганов. Сабля моя, ожидаемо ответил мой противник. Странно только, что кроме нее ничего не назвал. Ни щит, ни кинжал. Принесите его саблю, скомандовал княжий родич, дождался выполнения приказа и сразу выдал новый. В круг! Места нам освободили довольно много, где-то метров 10 на 10. Правда, если учитывать, на каких скоростях придется работать, то можно было бы выбрать площадку и побольше. Кстати, насчет скоростей. Я на секунду прикрыл глаза и наложил на себя ускорение. А затем, подумав, скостовал еще и каменную кожу. От сильного удара она, конечно, не спасет, но вот предотвратить кровоточащие порезы может. Только заклинание от чего-то сорвалось. Попробовал еще раз и снова не получилось. Да что за фигня, словно мешает кто-то. Черт, суд богов. В мире, где реально имеются эти самые боги. И, видимо, они посчитали, что каменная кожа мне нафиг не нужна. Вот же уроды. Но хорошо хоть с ускорением получилось. Иначе бы мне пришел. Большой, белый и пушистый. «Готовы?» — спросил Соболь. Дождался наших кивков и торжественно произнес. «Да рассудят вас боги по справедливости!» «Бой!» Разминаться, тянуть резину и ходить кругами Каганов-старший не стал. Едва я успел обнажить оружие, как он тут же бросился в атаку. Причем действовал настолько быстро и решительно, что я с огромным трудом успел присесть, пропуская его саблю над головой. Не сработаю ускорение, и тут бы мне и конец. Но все же успел. И тут же, даже не разгибаясь, сделал ответный выпад цели шпага ему в живот. Не попал. Противник отступил. Но ровно на такое расстояние, чтобы я его не достал, а затем снова атаковал. Его сабля мелькала, казалось, со всех сторон сразу, а какой-либо контратаки я даже не думал. Успевал лишь уворачиваться, да иногда уводить саблю своей шпагой в сторону. Именно уводить, парировать было бессмысленно. Удары Каганова были такой силы, что просто снесли бы мое оружие, а то и сломали. Не знаю, сколько это длилось, он нападал, а я практически убегал. Мне показалось, что очень долго, хотя на самом деле вряд ли прошло больше двух-трех минут. Но за это время я успел полностью выдохнуться. Пот заливал глаза, того и норовя ослепить, а дыхание, черт, воздуха попросту не хватало. К тому же руки и ноги с каждой секундой становились все тяжелее. А вот Каганов продолжал двигаться в том же самом темпе. И от очередного его удара, рубящего сверху, я просто никак не успевал уйти. Единственное, что можно было сделать, это попытаться остановить саблю, поймав ее на скрещенные кинжалы шпагу. Так я и поступил. Но удар был настолько мощным, что поймав его, я просто не удержался на ногах, да еще и руки отсушило, и кажется, что-то хрустнуло в левом плече. Упав на задницу, я тут же кувыркнулся в правую сторону, каждое мгновение ожидая добивающего удара, но его не последовало. Откатившись, кое-как поднялся на ноги, встряхнул головой, прогоняя появившуюся перед глазами красную муть, и посмотрел на врага. А он улыбался и даже не пытался меня добить. Видел, что шансов против него у боярича Демина никаких и решил поизгаляться, сволочь. Думает, что уже победил? Ну-ну. А как насчет огненного шара в морду? с ним, со скрытностью. Если я сейчас помру...» то все это будет уже определенно неважно». Но скостовать фаербол не успел. Каганов снова бросился в бой и снова на запредельной для меня скорости. А вот что произошло в следующую секунду, я не понял. Противник несся ко мне, занося саблю для удара, как вдруг его правая нога пошла в сторону, словно он на маленький шарик наступил. Ожидаемо боярин потерял равновесие, всего на долю секунды. Но на такой скорости остановиться или изменить направление движения уже не смог, и я этим воспользовался. Просто сделал встречный выпад, а Каганов уже сам наткнулся подбородком на острие шпаги. Удар вышел страшный. Шпага с хрустом вошла ему в лицо по самую рукоять и вышла из затылка чуть выше шеи, но не убила. Будь другим угол, и сталь вонзилась в мозг. А так получилось ужасно и с виду... но не смертельная рана. Точнее, не мгновенно смертельная. И потому я, недолго думая, выпустил шпагу и обеими руками загнал ему кинжал в сердце, а затем, на всякий случай, отпрыгнул подальше. Кто их знает, суперменов доморощенных? Вдруг ему и этого окажется мало. А все мое оружие сейчас в нем торчит. Но нет, зря опасался. Каганов еще несколько секунд постоял, слегка покачиваясь, а затем замертво рухнул на землю. А затем меня накрыло, по венам словно жидкий огонь пустили, но было это не больно, а даже приятно, будто стакан водки выпил. Потом пришел черед суставов, огонь волной пронесся и по ним, убирая боль и усталость. Как-то сами собой расправились плечи, а подбородок приподнялся, придавая моей осанке величественность. И внезапно все кончилось. Я снова стоял уставший и побитый. Ужасно болело левое плечо, а пот заливал теперь не только глаза, а даже капал с подбородка. Но я все равно улыбался. Ведь я выжил. И даже неожиданно для себя взял очередной третий ранг. А значит, прорвемся. Ну что же, суд богов я пережил. Теперь бы еще пережить суд княжеский.